Глава седьмая. — Да я, в общем-то, и не хотела плыть, — сказала Клара, не глядя на Рейн-Мари. — Но сказала, что поплыву, потому что мне казалось, для Питера это важно. — Так, вероятно, лучше. — Не хотите присоединиться к нам, сэр? — спросил Гамаш, подойдя к Берту Финни и тоже заглядывая в воду озера. Финни повернулся и уставился на Гамаша тревожным взглядом. Взгляд был таким не только из-за его отталкивающего лица и странных глаз, — но ну и потому, что люди редко смотрят так открыто и так долго в чужие лица. Гамаш выдержал взгляд. И, наконец, губы Фини раскрылись, показался чистокол желтых зубов, на лице появилось какое-то подобие улыбки. — Нет, Мерси, я, пожалуй, останусь здесь. Он направился к концу пристани. — Семь сумасшедших мороу в лодке! Что тут может случиться? Гамаш снял свою широкополую шляпу и в полной мере ощутил, насколько горячи лучи солнца. На его памяти не было дня жарче. Жара была удушающая, ни ветерка, ни дуновения. Одно лишь безжалостное солнце, лучи которого усиливались, отражаясь отвод озера. От пота его свежая рубашка прилипла к телу. Он предложил свою шляпу старику. Бертфинь очень медленно повернулся, словно боясь упасть в воду. Потом старческая рука, похожая на окоренную ветку, протянулась гамашу и взяла веселую цветастую широкополую шляпу, — Но это ваша шляпа. Она вам самому нужна. — Я предпочитаю думать о ней, как о шлеме, — сказал Гамаш, отпуская шляпу. — И вам он нужен больше. Финни хмыкнул и принял шляпу, погладил ее пальцами. — Солнечный шлем. Интересно, кто же враг? — Солнце. — Пожалуй, с сомнением, — сказал Финни. Кивнув Гамашу, он надел шляпу на свою голову спутник и повернулся лицом к озеру. Час спустя к ним в саду присоединился Питер с красным от загара лицом. Клара с удовлетворением отметила это. Она решила делать вид, будто ничего не случилось, не показывать своих чувств. Гамаш предложил Питеру банку холодного пива, со стенок которой соскальзывал ледок. Питер прижал ее к своему покрасневшему лицу, прокатал по груди. «Хорошо провел время?» — спросила Клара. «Поболтал с членами семьи?» «Было неплохо», — сказал Питер, — «отхлебывая пиво, мы даже не утонули». «Ты так думаешь?» — сказала Клара и демонстративно затопала прочь. Питер посмотрел на Гамаши и побежал за Кларой, но, приблизившись к усадьбе, он заметил громадное полотняное покрывало, которое словно парило в воздухе. Привезли статую. Привезли его отца. Питер остановился и вперился взглядом в прибывший груз. «Да черт побери, ты ни на секунду не можешь расстаться со своей семейкой!» Даже если бежишь за мной, и то останавливаешься, — закричала Клара с другой стороны усадьбы. Ей было уже все равно. Пусть себе все подозрения Морроу оправдываются, пусть она непостоянная эмоциональная истеричка, сумасшедшая, но они ничуть не лучше. Семь сумасшедших Морроу. Боже мой, Клара, извини. Что я могу сказать? Выпалил Питер, догнав жену. Клара хранила молчание. Я сегодня ни на что не гожусь. Что мне сделать, чтобы улучшить ситуацию? Ты что, шутишь? Я ведь не твоя мамочка. Тебе пятьдесят, а ты спрашиваешь, как тебе исправить все? Ты тут нагадил, ты и вытирай. Извини, в моей семье все психи. Наверное, нужно было сказать тебе об этом раньше. Он одарил ее мальчишеской улыбкой, от которой ее сердце растаяло бы, если бы уже не успело превратиться в мрамор. Наступило молчание. — И все? — спросила Клара. — И все извинения? — Я не знаю, что должен сделать, — сказал Питер. — Хотелось бы мне знать. Он стоял потерянный, как и всегда, когда она злилась. «Мне очень жаль», — повторил он, — «в лодке не было места». «А когда оно будет?» «Я тебя не понимаю. Ты мог бы остаться со мной». Он уставился на нее, словно она сказала ему, что он может раскинуть крылья и полететь. Она это видела. Это было все равно, что требовать от Питера невозможного. Но она еще верила, что Питер Морроу может летать.